Александр Раскин. «Как папа был маленьким». Рассказ «Как папа укрощал собачку». Когда папа был еще маленьким, его повели в цирк. Это было очень интересно. Особенно ему понравился укротитель диких зверей. Он очень красиво одевался, очень красиво назывался. Его боялись все львы и тигры. У него были хлыст и пистолеты. Но он ими почти не пользовался. «Звери боятся моих глаз», – заявлял он цареды. «Мой взгляд – вот мое самое сильное оружие. Дикий зверь не выносит человеческого взгляда». И правда, стоило ему посмотреть на льва, и тот садился на тумбу, прыгал на бочку и даже притворялся мертвым, не вынося его взгляда. Оркестр играл тушь, зрители хлопали в ладоши, все смотрели на укротителя, и он прижимал руки к сердцу и кланялся во все стороны. Это было великолепно. И папа решил, что он тоже станет укротителем. Для начала он задумал укротить своим взглядом ну, какого-нибудь не очень дикого зверя. Ведь папа был еще маленький, он понимал, такие крупные звери, как лев и тигр, ну, ему еще не по зубам. Начинать надо с собаки, конечно, не очень большой, потому что большая собака – это уже почти маленький лев. А вот собака поменьше как раз пригодилась бы. И такой случай вскоре предоставился. В маленьком городе Павлово-Посаде был маленький городской парк. Теперь там большой парк культуры и отдыха, но ведь это было очень давно. В этот сад бабушка пошла гулять с маленьким папой. Папа играл, бабушка читала книжку, а неподалеку сидела нарядная дама с собачкой. Дама тоже читала книгу. А собачка была маленькая и беленькая, с большими черными глазками. Этими большими черными глазками она смотрела на маленького папу так, как будто говорила, я очень хочу укращаться, пожалуйста, мальчик, укроти меня. Я совершенно не уношу человеческого взгляда. И маленький папа пошел через весь сад укращать эту собачку. Бабушка читала книгу, и собачки собачкина хозяйка тоже читала книгу. Они ничего не видели. Собачка лежала под скамейкой и загадочно смотрела на папу своими большими черными глазами. Папа шел очень медленно, ну ведь он был еще совсем маленьким, и думал, ах кажется, она выносит мой взгляд. Может быть, все-таки лучше нужно было начать со льва. Кажется, она раздумала укращаться. Был очень жаркий день, и на папе Были только сандалии и штанишки. Папа шел, а собачка все лежала и молчала. Но когда папа подошел совсем близко, она вдруг подпрыгнула и укусила его в живот. Тогда в городском саду стало очень шумно. Закричал папа, закричала бабушка, закричала собачкина хозяйка и громко залаяла собачка. Папа кричал «Она меня укусила!» Бабушка кричала «Ах, она его укусила!» Собачкина хозяйка кричала «Он ее дразнил, она совсем не кусается!» Что кричала собачка, вы сами понимаете. Прибежали разные люди и кричали «Безобразие!». Тогда пришел сторож и спросил «Мальчик, ты ее дразнил?» «Нет, — сказал папа, — нет. Я ее укращал». Тогда все змеялись, и сторож спросил «А как ты это делал?» «Я шел и смотрел на нее, сказал папа. Теперь я вижу, что она не выносит человеческого взгляда». Опять все засмеялись. «Вот видите, — сказала дама мальчик сам виноват. «Никто его не просил укрощать мою собачку, а вас, — сказала она бабушке, — надо штрафовать, чтобы вы смотрели за своими детьми». Бабушка так удивилась, что ничего не сказала, она только ахнула. Тогда сторож сказал, «Вот висит объявление «Собак не водить». Если бы висело объявление «Детей не водить», я бы оштрафовал гражданку с ребенком. А теперь я оштрафую вас и прошу вас удалиться с вашей собачки. Ребенок играет, а собачка кусается». «Играть можно, а кусаться нельзя. Но играть тоже надо с умом. Ведь собачка не знает, зачем ты к ней шел. Может, ты сам хотел ее укусить? и ведь это неизвестно. Понял?» «Понял, — ответил папа. Ему уже совсем не хотелось быть укротителем. А после прививок, который мы сделали на всякий случай, он совершенно разочаровался в этой профессии. Насчет невыносимого человеческого взгляда у него тоже теперь было особое мнение». И когда он потом познакомился с мальчиком, который пытался как-то выщипать ресницы у большой и злой собаки, то папа этот мальчик очень хорошо поняли друг друга. А то, что этого мальчика не укусили в живот, не имело никакого значения, потому что его укусили сразу в обе щеки. Это, как говорится, сразу бросалось в глаза. А прививки ему все равно делали в живот